Благодарности. Я бы хотел поблагодарить Роба Вейсбаха, Гленна Ригберга, Аллу Плоткин, Эрику Тарин, Мередит Файн, Лори Бартлетт, Дерека Крюгера, Лис Уль, Тома Робба и Хизер Манзатта за их работу. Спасибо Альвини Линк, Мелани Ченк, Беттани Страут, Меган Тингли, Эндрю Смиту и всем в Литл Браун. Отдельное спасибо хочу сказать всем моим друзьям и семье, которым я иногда забываю уделять внимание из-за плотного графика, моим родителям, бабушке Уиллу Шерду, Эшли Финк, Пэм Джексон, Джейми Гринбергу, Меган Дойл, Барбари Браун, роберта Агири и всей моей огромной и постоянно растущей семье. Поскольку это моя третья по счету книга, я бы хотел поблагодарить тех, кто научил меня, а это было непросто, читать и писать, Моих учителей изначальная школы Миссис Шехерн, миссис Келлер, миссис Карл, миссис Любизих, мистера Шульца, мисс Смит, миссис Дентон и миссис Ульрих. Ну и раз уж он сидел у меня на коленях, пока я писал эту книгу и всячески вдохновлял меня, я хочу сказать спасибо своему коту Брайану, который плевать хотел на мою благодарность. А еще спасибо Полли Берген. Послуживший прототипом матушки гусыни. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом логос ВОЗ». январь 2018 года. Звукорежиссер Елена Иволгина читал Кирилл Петров.